Глава четвертая. Никакого риска в этом предприятии нет. А народу хоть какое-то развлечение. Ведь раньше-то в такие вот постоялые дворы могли зайти исключительно игроки. Не знаю насчет Бьерна и Райнака, но за ней, походу, интересно не меньше, чем мне. Если у мужчин на лицах внимательная сосредоточенность, то глаза разбойницы буквально блестят от предвкушения приключений. Девушка оказалась той еще авантюристкой. Но этот авантюризм в ней заложен системой. Будь она другой, никогда бы не сбежала от отца на край света. И если у них с Райнаком каким-то чудом что-то срастется, то некромант еще лихо хлебнет. Ведь эта подруга на одном месте точно сидеть не станет. Первый на территорию постоялого двора по команде Райнака забежала мирно. Гончая сделала круг вдоль строений и, остановившись у колодца, спокойно посмотрела в нашу сторону. Я пожал плечами и шагнул следом. И в этот момент возле входной двери появилось странное существо. Очень странное существо. В детстве мне безумно нравились мультфильмы про Чипа и Дейла. Так вот, этот персонаж был похож на одного из них. Скорее, на Дейла, обряженный в одежду рождественского эльфа в красно-белых чулках, зеленом кафтане и веселом колпаке. Он возник справа от входа и, потешно взмахнув руками, прокричал «Мальчики и девочки, добро пожаловать в Рождество!» «Да, Рождество в Варконе. Интересно, чьё Да и Август на дворе. Или я чего-то не понимаю?» «Заходите, заходите! Вы хорошо себя вели, и дядюшка Санта приготовил вам всем подарки!» Звали этого барондука «Белка». Уровень и количество ХП скрыты, полоска над головой дружественная, голос. Ну, наверное, таким дребезжащим фальцетом и должны разговаривать новогодние эльфы. Мирна не обратила на этого Белку никакого внимания. Собака даже не повернула головы. Чего бы никогда не случилось, будь перед нами замаскированный враг. «Это двуногая крыса и есть то чудовище?» Удивленно хмыкнул Бьерну, скидывая с плеча молот. «Это же Белка, приятель мордрада Шагнув вперед, потрясенно пробормотал Райнак и, обернувшись, посмотрел на меня. «Крис, ты разве не слышал про безумного лорда?» «Так чудовище! Или нет?» Нахмурился бьорн и тоже посмотрел на меня. «Не знаю. Пожал плечами я. Но это вроде не враг. Пойдем внутрь, глянем, что там за подарки». О спутнике Бела, Мордреде, слышал, наверное, каждый разбойник. Но видеть его не доводилось никому. Согласно распространенной легенде, безумный лорд попался на краже и был убит». Виллом, вроде бы, или сиратом. Получается, ожил, и Бел отправил его навстречу со мной. Но к чему этот рождественский маскарад, и почему здесь и сейчас? При нашем приближении Белка сделал приглашающий жест, и двери медленно распахнулись. В голове заиграла знакомая с детства мелодия. Зайдя внутрь, я поморщился и медленно обвел взглядом украшенный зал. Насколько помню, Мордрот стал безумным лордом из-за способности читать мысли людей. Для такого существа ничего не стоило залезть кому-то в голову и сотворить праздник по памяти. Католический праздник. Если бы наш, то белку обрядили бы в Снегурочку. Большая елка посреди обеденного зала была увешана игрушками и сверкала разноцветными огнями гирлянд. Огоньки мигали на окнах, стенах, над барной стойкой. К свежему запаху хвои примешивались ароматы корицы и имбиря. Единственный стол застелили ослепительно-белой скатертью и уставили узорчатыми чашами, узкими графинами, вазами. «Как красиво!», — восхищенно выдохнула Зана и хотела что-то спросить, но тут, возле барной стойки, появился хозяин этого представления. Он походил на Евгения Онегина из старые дедовские книжки. На Виталит сорок или чуть больше. Вытянутое аристократическое лицо, горбатый нос, густые бакенбарды. Облачен в черный приталенный фраг, белый с узором жилет, серые панталоны и высокие с кисточками сапоги. Не дать, не взять, аристократ начала позапрошлого века – Из общей картины выбивались только ядовито-оранжевый шейный платок и разноцветные демонические глаза. Заметив нас, безумный лорд просиял от радости и, сняв с головы цилиндр, отвесил церемониальный поклон. «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!» Скороговоркой прокричал он и театральным жестом раскинул в стороны руки. Со всех сторон тут же раздались хлопки, и комната озарилась светом бенгальских огней. Ярко засверкали гирлянды. Наверное, со стороны это выглядело забавно. Четыре вооруженных человека на пороге трактира тупо пялились на клоуна во фраке. Причем трое из них были совершенно не в теме. А четвертый думал, когда же появится Санта? Впрочем, безумие быстро закончилось. Санта не появился. мордрет отвесил еще один поклон... и лицо его стало предельно серьезным. «Ладно, с вступлением закончили», — обведя нас взглядом, негромко произнес он. «Переходим к торжественной части». В мгновение ока, оказавшись рядом с Райныком, он схватил парня за кисть и, задрав рукав, провел ладонью по татуировке. Змееныш на запястье парня тут же зашевелился, сладко зевнул и три раза обернулся вокруг руки, «На вроде браслета». «Да». Некромант на мгновение замер, затем медленно провел ладонью по ожившей татуировке, поднял на Мордреда ошеломленный взгляд и севшим голосом прошептал. «Спасибо!» «С виллом у тебя не заладилось, но господин помнит своих людей. Так не все ли равно, откуда получать силу?» Спутник бело подмигнул Райнаку, шагнул вправо и протянул Бьерну, «Небольшое кольцо. А это тебе, рыцарь!» Глядя в глаза паладину, весело произнес он. «Мы подумали и решили вернуть. Сейчас для этого самое время!» Бьерн, скептически наблюдавший за происходящим, опустил взгляд и... брови его удивленно взлетели. Он осторожно взял протянутое кольцо, внимательно рассмотрел и хмыкнул. «Так значит, карт его не терял...» «Растяпа!» «Господин забрал его уже после гибели твоего брата», — хмыкнув, пояснил Мордрот. «Так что никто ни у кого ничего не крал». «Как бы то ни было, и я, и брат благодарны вам за возвращение семейной реликвии». Мгновение поколебавшись, торжественно пробасил Бьерн. «Спасибо». «Да». Кивнул Мордрот, шагнул к Зане и, склонив голову, рухнул перед девушкой на колено. Произошло это настолько неожиданно, что разбойница испуганно отшатнулась. «Вот госпожа!» Не поднимая головы, спутник Бела вытащил из-за пазухи роскошное ожерелье и обеими руками протянул его девушке. «Это ваше! Мы сохранили!» Опешившая от такого поворота событий Зана всмотрелась в поблескивающее украшение. Вздрогнула и, поднеся к губам ладонь, перевела на меня ошеломленный взгляд. «Да, и вроде не обручальное кольцо. Любая нормальная женщина сначала бы взяла, а потом уже думала бы...» «Бери уже, раздают», — хмыкнул я, глядя на метание разбойницы. «Но оно же...» Зана осеклась, часто закивала, аккуратно приняла из рук Мордора до украшения и, пискнув «Спасибо!», крепко прижала его к груди. Я сфокусировал взгляд и... и исполнение клятвы, аксессуар, амулет, персональные принадевания, артефакт масштабируемый, плюс 313 к силе». Плюс 313 к ловкости. Плюс 313 к здоровью. Неизвестно. Очередной артефакт. но ну но -ну. Титановая цепь, украшенная десятком розеток, с крупными драгоценными камнями в оправах. По виду безумно дорогое. И в том мире такое спокойно могла бы носить герцогиня или царица. Но тут не земля. И интересно, что же там за скрытый параметр, из-за которого этот обычный в магическом плане девайс система опознает артефактом. Понятно только, что тут не обошлось без королевы вампиров, и, скорее всего, свойство проявится, когда богиня снова придет. Ну и ладно, подождем. Нам не к спеху. Вручив ожерелье, Мордред поднялся, отвесил за непоклон и подошел ко мне. «Теперь с тобой, мастер». Он вздохнул и вытащил из сумки небольшую коробку, с крышки и стенок которой весело скалились рождественские эльфы. «Тебе мы, к сожалению, ничего такого подарить не можем, а конфеты из твоего мира я повторить не смог. Впрочем, у короля Эраста отличный кондитер, и эти, думаю, будут не хуже». мордрет сунув мне в руки коробку, вздохнул и посмотрел в глаза. «Все темный». «Господин свою часть договора выполнил. Дальше ты сам!» «Спасибо!» С улыбкой кивнул я. и кинув комнату взглядом, поинтересовался. «Слушай, а зачем было это представление? Нет, все замечательно, но...» «Все просто!» Пожал плечами Мордрот и пояснил. «Подарки, врученные по какому-то конкретному поводу...» «Сущая засчитывает по сниженному тарифу, даже если причина дарения смехотворная. В противном случае мы не смогли бы положить ожерелье на нашу чашу весов, не нарушая баланса». «Вот так». Спутник бело раскинул руки, обвел взглядом трактир и весело улыбнулся. «Все это исчезнет только утром. Празднуйте, а нам с Белкой пора». Он приподнял над головой цилиндр и поочередно кивнул каждому из нас. «Госпожа Эрлы, прощайте, и да пребудет с вами Сата!» Спутник Белла пропал, оставив после себя облако разноцветных искорок, и мне почему-то стало немного грустно. «Волшебный праздник детства ради того, чтобы не нарушить баланс?» «Да, наверное, ведь волшебство работает даже так». Даже если это католическое Рождество, и эльф тебя встречает вместо Снегурочки. Даже если на дворе август, и все происходит в другом уже мире. Этот праздник все равно будет волшебным. Ведь волшебство – это не ледяные болты, ауры и проклятия. Оно совершенно по другой части. А этот мир, он все-таки волшебный. Сколько раз я просил Деда Мороза, чтобы тут вернул мне родителей. Сколько раз уже взрослым встречал этот праздник в игре, в одиночестве. Сейчас не так. Сейчас лучше. Аргон подарил мне иллюзию исполнения заветных желаний. Но чтобы понять, что за ними скрывается, нужно дожить до развязки. «И что делаем, Крис?» В тишине, осторожно, поинтересовалась разбойница. «Отдыхаем?» Очнувшись от размышлений, я кивнул на стол и оглядел лица ребят. Ключи от комнат за стойкой. Ужинаем, спим и в восемь утра выступаем. Райник собак в патруль и увеличь радиус до двух километров. Сбор по тревоге на улице перед входом или по обстоятельствам. Закончив говорить, я первым уселся за стол и, подтянув к себе ближайшую емкость с едой, внимательно ознакомился с ее содержимым. Удовлетворившись увиденным, положил к себе в тарелку кусок прожаренного мяса с корочкой и потянулся за каким-то салатом. Спустя пару минут ребята присоединились ко мне, и весь оставшийся вечер мы просто сидели и разговаривали. Вернее, говорил в основном я, Рассказывал о земле и новогодних традициях. В какой-то момент задумался и вдруг понял, что за столом остались только мы с Райноком. Ёлка по-прежнему переливалась сотнями магических огоньков. В воздухе всё так же витали запахи корицы и миндаля. Вот только ощущение волшебства куда-то пропало. Дежавю. Дед всегда уходил спать сразу после встречи Нового года, оставляя меня с ёлкой, подарками и... И компьютером. Вот и сейчас. Желание-то загадал, поинтересовался я, переведя взгляд на притихшего Райнака. От звука голоса некромант вздрогнул, посмотрел на меня и поморщился, пытаясь сообразить, что от него хотят. Парень часто уходил в себя, контролируя собак, и выныривая, не сразу понимал, где находится». Впрочем, происходило с ним такое только на стоянках, и на боевых качествах отряда не отражалось никак. «Желание, говорю, загадал...» Повторил я вопрос, усы окончательно. «Да», – покивал парень и машинально коснулся запястья. «Я хочу, чтобы мы остались живы, когда все закончится». «Хм, интересно». Я скосил взгляд на часы, снова посмотрел на Райника и на всякий случай спросил. «Может быть, хочешь поговорить?» «Нет, Крис, не хочу», – покачал головой некромант. «Я сам постараюсь разобраться со своими проблемами». «Добро», – кивнул я и, поднявшись из-за стола, отправился к ведущей наверх лестницы. «Времени уже час, а мне еще душ принимать и таланты раскладывать». «Вы находитесь в личной комнате», – привычно отмахнувшись от системного сообщения, – Я прошел к окну и так же привычно его открыл. Дверь закрывать не стал, нет смысла. Но с закрытым окном уснуть не получится. Пробовал как-то. Ага. Луны видно не было, но небо над пустошью усеивали мириады ярких звезд. И в их свете на горизонте отчетливо проступали изломанные силуэты гор. Тишина. Лишь слышно жужжание насекомых и стрекот ночных цикад. Вдоволь надышавшись, я включил кофемашину и пару минут простоял перед фотографией деда, мысленно рассказывая ему о своих приключениях. Затем быстро принял душ, забрал приготовленный кофе, отнес его на стол и, вернувшись к хранилищу, вытащил книгу. С потрескавшейся обложки все так же скалился знакомый череп, увенчанной трехзубой короной. М-да, сейчас ее даже не нужно читать, и ведь года не прошло. Я вздохнул и провел ладонью по шершавой обложке. Легат смерти. Интересно, в привычных чинах это полковник или уже генерал? Да пофигу. Я зажег в комнате свет, уселся на свое любимое место и, положив книгу на стол, потянулся за кофе. Такие моменты нужно максимально растягивать, для того, чтобы полностью прочувствовать весь кайф предвкушения. Сзади маскировку не опасался. Пустошь завалена скальными обломками, и свет в окнах трактира со стороны гор не виден. Разъездов тоже опасаться не приходится. Не станет никакая армия высылать патрули себе в тыл на такое огромное расстояние. «Ну а если кто-то и придёт, собаки Райнака вычислят его на раз». Я вдохнул аромат кофе, сделал из чашки глоток и блаженно зажмурился. «Всё-таки свежесваренный он заметно отличается от того, что я постоянно ношу с собой про запас. Да, наверное, продукты в сумке остаются точно такими, какими ты их туда положил. Но ведь психологический фактор никто не отменял. Ладно». Я подмигнул черепу, улыбнулся и негромко произнес. «Ну что, старик, давай посмотрим, чему ты меня научишь». Положив ладонь на обложку, мысленно нажал «использовать» и почувствовал, как по телу пробежал легкий электрический разряд. «Вами изучен пассивный навык. Неуязвимые резервы». «Неуязвимые резервы». «Легендарный, пассивный, все призванные вами существа в первые 30 секунд после призыва имеют полный иммунитет ко всем видам урона и контроля». «Это же...» «Я несколько раз внимательно перечитал описание навыка, а затем уткнулся лицом в ладони и нервно расхохотался. «Вот же сука!» Старый король, сам того не ведая, отомстил мне после своей смерти. И мало того, что навык в книге только один, так он еще и полностью для меня бесполезен. Своих рыцарей я смогу призвать только один раз. Шон и так иммунен ко всем видам урона. Только Юля. Хотя, если кобылу в момент призыва никто не убьет, на нее можно вскочить и куда-нибудь ускакать. Ну да, со скоростью 15 километров в час и без галопа. Я отхлебнул кофе и, откинувшись в кресле, задумчиво посмотрел на свое отражение в выключенном мониторе. Легендарный навык, блин. Стоп, но у меня же есть армия тьмы. Зря я туда, что ли, очки талантов закидывал. Никогда не думал, что может пригодиться. Но вдруг... Я быстро открыл меню, выявил перед глазами описание навыка и... задумчиво почесал щеку. Армия тьмы 10. Требуется. Трехсотый уровень. Требуется. Благословение истинной тьмы. Мгновенное действие. Радиус действия. 75 метров. Затраты маны. 50% от общего запаса. Время восстановления – 24 часа. Вы призываете отряд из 50 скелетов, которые сражаются на вашей стороне 90 секунд. ХП призванных скелетов – 50 тысяч. Все защиты – 75%. Урон в секунду – 5000 Внимание! Призванные скелеты появляются случайным образом в указанном направлении – И атакуют ближайших противников. Да чего тут придумывать. Полная по сути хрень. Что с иммунитетом, что без него. Нет, понятно, что навык поставит кучу обманок и отвлечет какое-то количество противников. Но да и только. Хотя... Было же что-то похожее у некромантов. У меня же есть зачарование на кольцо и 11 свободных очков талантов, которые я как раз берег для такого случая. Допив остатки кофе, я включил комп и, открыв древо навыков некроманта, на пару минут погрузился в раздумья. Нет, нужный навык я нашел сразу, но непонятно, насколько правильным будет его изучать в ситуации, когда можешь взять себе все, что угодно. И вот как понять, пригодится мне оно или нет? Я максимально увеличил на экране иконку. ёрни к месту зачеаввшуюся глазницу и откинувшись в кресле еще раз внимательно прочитал описание. стена скелетов один пассивный требуется 250 уровень требуется Некромант Призванные скелеты у мертвия получают иммунитет от всех заклинаний действующих по области. Призванные скелеты у мертвия. получают 5% увеличение здоровья. Призванные скелеты у умертвия получают 5% увеличение рейтинга брони. Вокруг каждого призванного скелета у умертвия раз в 20 секунд появляется область ненависти, провоцирующая всех без исключения противников в радиусе 5 метров сроком на 1 секунду. Навык для чистого призывателя, поскольку с такой ценой за него в другие ветки ничего вложить не получится. Сотни проходных талантов и 10 для повышения до десятого уровня. Еще скелетов разогнать, поднять им выносливость, урон и резисты. Что-то вложить в проклятие, и все, больше очков не останется. Собственно, вокруг этого навыка и строится билд. Скелеты или умертвия вливают урон и прикрывают хозяина, а некромант бегает за их спинами и кидает во врагов проклятия, снижающие физическую броню и резисты. Вроде бы супер, особенно с учетом того, что у игроков скелетов и умертвий меньше, чем у меня. А их армия нежити намного слабее моей армии тьмы. В отличие от игроков, Мне незачем вкладывать в навык сотню очков. Но на нахрена оно нужно, если на 350 уровне я могу призвать настоящего костяного дракона? Причем в ветке ДК без вложения навыков его призвать не получится. А у некроманта – пожалуйста. «Да, дракон весит 350 очков призыва, и без предварительных вложений будет примерно в два раза слабее, но это все равно будет дракон! Хотя... 15 миллионов хп! У меня сейчас, наверное, каждый рыцарь будет таким, а урона и своего хватит! Но хрен с ним, с драконом!» В ветке некроманта есть куча навыков, увеличивающих выносливость, броню и защиты всех призванных тобой существ. Или все-таки взять стену? Черт! Я повертел в руке пустую чашку, поднялся из-за стола и направился к кофемашине. Если рассуждать логически, то главный враг у меня – порождение мрака. Сильно мне поможет увеличение выносливости рыцарей». Против Мортов. Ага. А куча иммунных КОЕ-скелетов заспамит провокациями даже Бога. На 90 секунд. Но за это время Аура разгонится так, что мало не покажется никому. Да, поумневшие НПС не обязаны атаковать танков, но в описании навыка сказано «Всех без исключения». Значит, есть вероятность, что агриться действительно будут все. И Морты, и этот, как там его, Дан-У. Не знаю как, но система неукоснительно следует таким описаниям. Я поставил вариться кофе. Вздохнул и скосил взгляд на фотографию деда. Блин, может отложить до лучшего времени? А если оно не наступит без этого выбора? Забрав приготовленный кофе, я вернулся к столу, сел в кресло и вытащил из сумки одну из подобранных в Нидгаале монет. Может быть, жребий? Солнце? Или скрещенные серпы? Если упадет серпами вверх, учу стену скелетов. Если же выпадет солнце, буду усиливать рыцарей. Поехали! Брошенная монета со звоном упала на поверхность стола, подскочила и скатилась на пол. М да. Я усмехнулся. Вытащил из сумки осколок души Карула и использовал его на кольце. Пролистав появившееся меню, выбрал стену скелетов 1 И мысленно нажал «Принять». Все. Рука на мгновение похолодела. По кольцу пробежала белая искорка. Вы изучили навык «Стена скелетов 1 Я скосил взгляд на монету, которая легла солнцем вверх. усмехнулся вложил в изученный навык 10 свободных очков талантов и вывел перед глазами описание стена скелетов 10 максимум пассивный требуется 300 уровень требуется некромант призванные скелеты умертвия получают иммунитет от всех заклинаний действующих по области призванные скелеты у мертвия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 Доверять выбор случаю, да сейчас. Обломись и скин, и надеюсь, ты меня сейчас видишь. Я показал потолку средний палец, подобрал монету и, усмехнувшись, убрал ее в сумку. Иногда полезно проверить, совпадают ли твои выводы с его величеством случаем. Особенно в магическом мире, где случайность может быть кем-то предопределена. Ладно, Я кинул оставшееся очко талантов в порыв, открыл меню персонажа и пробежал глазами по строчкам. Крис, Веном, Проклятый, уровень 313, Легат Смерти, Путь Души, 626 очков призыва, раса Дроу, Неигровой Персонаж, Третий Ранг, Вес Характеристик, 1 к Двустам. Ища Детьмы, Мастер Убийца, Мастер Применения Ядов, Мастер Подлого Боя, Темный Жрец Ушедших Богов, Убийца Квинты Филаты, Великий Мастер Скрытности, Любимец Коварной Богини, Первый в Оскверненном Храме, Убийца Амата, Убийца Аркама, Убийца Бога, Высший жрец «Средоточие тьмы» Первый в «Средоточии тьмы» Убийца Мастера Шерга Ловкость 20 626 100 умноженное на 200 Плюс 626 от экипировки 26,26% ,26 Шанс нанесения критического урона физическими атаками 5% базовый 10 – 10,31% от параметра ловкость, 10,95% от экипировки, 103,13% снижение урона при падении с высоты, сила – 115 356, 465 умноженное на 200, плюс… 3130 от экипировки, плюс 20% благословения Идриса. Увеличение наносимого физического урона. 31,3% от экипировки, 25% от звания. 11,535,6% от параметра сила, 43% от достижений. Показатель брони максимален 95 – 95% поглощения урона. Здоровье – 117 234, 465 умножить на 200, плюс 4695 от экипировки, плюс 20% благословения Идреса. Увеличение максимального здоровья 20 – 20% от экипировки. 1 406 808 единиц жизни. Запас сил 20 313. 100 умножить на 200 плюс 313 от экипировки. 200 130 единиц энергии. Дух 6 тысяч. 75% регенерации энергии и маны в бою. 5% базовый, плюс 60% от параметра дух. 75% регенерации энергии и маны вне боя. 5% базовый, плюс 60% от параметра дух. 12,26% регенерации жизни в бою. 12,26% от экипировки. Интеллект. 85565, 420 умножить на 200, плюс 1565 от экипировки, 855650 единиц маны, увеличение урона от заклинаний, 8556,5% от параметра интеллект, 25% от звания, 43% от достижений. 31,3% от экипировки. 22,11% вероятность нанесения критического урона заклинанием. 5% базовый. 17,11% от параметра интеллект. Стойкость 79%. Защита от заклинаний. Магии воды – 75%, магии воздуха – 70%, магии земли – 75%, магии огня – 75%, ментальной магии – 95%, любимиц коварной богини, магии тьмы, иммунитет, исчадие тьмы, природной магии – 75%, магии света – 81,3% 50% базовый 31,3% от экипировки Профессии и сопутствующие умения Травничество 217 Слышащий травы Алхимия 237 На пути к мастерству Целитель 1 Новичок Эликсиры 1 новичок Настои один новичок зелья один новичок яды 3 эксперт ловушки 2 ученик бомбы 1 новичок познание сути вещей 6 великий мастер взлом 153 подмастерье пассивные навыкиплотение 7и Теневое зрение – 7. Увеличение обзора и состояния невидимости – плюс 5%. Увеличение скорости передвижения в невидимости – плюс 5%. Бонус к урону при использовании генжалов – плюс 2%. Призванные существа имеют 15,65%. Увеличение характеристик от экипировки – Время повторного призыва существ снижено на 15,65% от экипировки. Увеличение урона тьмой 31 – 31,3% от инкрустации. Отношения с остальными расами. Люди – вражда. Эльфы – вражда. Орки – вражда. Гномы – вражда. Дроу – вражда. Старший дом Клад – почтение. Старший дом Алиан – почтение. Демоны – вражда. Отношения с высшими существами. Беу – благосклонно. Лос – благосклонно. Шера – дружба. Ситара – благосклонно. Ника – благосклонно. Ракот – неприязнь. кильфата благосклонно. Покровитель – покровитель. Лиана – ненависть, Гайр-Акер – уважение, Сата – нейтрально, Орхен – дружба, Лейтон – дружба, Урх – дружба, Владыка Дан-У – ненависть. Задание. Мать Корнелия выполнена, можно сдать. Завит ушедших шесть в процессе выполнения. Молот Гримнера в процессе выполнения. Активная панель. Порыв Темного Рыцаря 10. От 7 671 866 до 8 5 425 урона истинной тьмой. Сокрушение 10. От 6 575 000 урона. 885 до 6 миллионов восемьсот шестьдесят урона истинной тьмой казни 10 от шест миллионов пятьсот тысяч восемьсот до шест миллионов восемьсот шестьдесят урона истинной тьмой от восьми миллионов семьсот шест до 9ят миллионов сто урона истинной тьмой если у противника меньше 20 ХП. аура тьмы 3 1 миллион пятьсот урона истинной тьмой в секунду. «Почти полтора миллиона хп. С добавкой от меча, урон даже на сокрушении будет около десяти миллионов». М «Да, еще полгода назад я был игроком. Ладно, пора спать. Еды и химии у меня целый склад, поэтому ничего крафтить не нужно». «Я выключил свет, скинул броню в инвентарь и улегся в кровать. Завтра непростой день. Я наконец-то доберусь до Антрумы». Очень надеюсь, что я туда доберусь.